я стать живым богом. И люди вокруг с радостью его поднимали на недостижимую для других высоту. Пятясь назад Азай попытался выйти из храма. Он хотел выйти, потому что не мог справиться с тем ужасным поселившимся в нем страхом. Вышел на улицу под тени деревьев и увидел, что тут просто листику упасть негде. Люди со всего города стянулись сюда. Весь морской остров был забит людьми просто до нельзя. Проталкиваясь назад сквозь толпу, он почти смог миновать аллею с фонтанами. Как почувствовал, что его подхватили и стали толкать в сторону. Толпа людей начала сдвигаться. Все вокруг одновременно решили идти в одном направлении, но ему туда не нужно было. Что происходит? Попытался опомниться он, но толпа стала неумолимой. Его плечи оказались прижаты со всех сторон, да так, что просто вздохнуть стало очень трудно. Что? Повернувшись назад, каким-то образом Азай смог увидеть, что герцог покинул храм и вышел на улицу. Его речь закончилась, и он вышел к людям, отчего и началась суматоха. Дальше по плану у него была поездка в свой герцогский, вернее теперь уже императорский дворец. Там должна была начаться вторая часть церемонии венчания на царство. Кортеж для него и членов правительства должен был выехать, но людей собралось просто слишком много. Полиция перестала справляться с такой волной. Все были возбуждены, все хотели хоть раз на своего правителя глянуть. Вот и пришли сюда. Рохан вышел из храма, и все вынуждены были подвинуться, отходя от храма и пропуская правителя, люди начали толкать спиной собравшихся позади. Они уходили с дороги, и огромная масса простых горожан оказалась прижата к ограде набережной. Часть людей оказалась вытеснена на мост, и люди там от испуга принялись карабкаться вверх по стальным балкам. А зай был недалеко от моста. Его тоже прижало к мраморному забору. Началось небольшое удушье. Он ощутил, как его просто выдавливает наверх. Его ноги буквально оторвались от земли. Разум стал тухнуть, голова кружится. Он смог совершить выдох, но больше не мог произвести вдох. Огромная часть людей оказалась в очень опасном положении. Им нужно было либо каким-то чудом выбираться и прыгать в воду в надежде не утонуть, либо их просто размазало бы оперила. Люди у храма не видели, что происходит с той стороне. Они очень хотели пропустить Рохана, дать ему дорогу к кортежу. Даже Азай на миг удивился, что может вот так глупо встретить тут свою смерть. Люди мои, Азай уже глаза закрыл, не в силах сопротивляться. "Остановитесь!" прозвучал громкий голос, очень спокойный, но в то же время не терпящий никаких возражений. Жизненный глоток воздуха ворвался в его легкие. Напор толпы резко ослаб после сказанных слов, и Азай просто смог надышаться. Он снова повернул голову. Отсюда было весьма далеко. Сознание было мутным, но он все еще мог распознать ситуацию. Герцог Крохан снова вышел в толпе. "Это он", сейчас крикнул, и именно его голос разнесся над всем островом. И его послушали. Все послушали, все до единого. Он вышел вперед, спустился по лестнице, но люди там не посмели и шагу сделать, так как он приказал им не двигаться. Он сделал второй шаг, и ряд людей перед ним опустили головы. Он сделал третий шаг, и все они разом просто опустились на землю. Было не видно, кто опустился первым. Возможно, у кого-то просто дрогнули ноги, и он рухнул на жопу от переизбытка чувств. Но сразу за ним все вокруг тоже стали склоняться к земле, глядя на своего правителя снизу вверх. А затем, словно завороженные, на землю стали садиться все остальные. Волна людей послушно начала склоняться, опускаясь вниз. Выйдя к толпе, герцог пошел вперед. Прошел мимо людей, смотря на тысячи и тысячи сидящих перед ним горожан. Все члены правительства, все те, кто должны были сесть в кортеж, молча смотрели на спину правителя, на то, как он просто пошел пешком, остановив давку. Переглянулись друг с другом, а затем молча пошли за ним. Шли пешком, медленно вдоль толпы, по аллее с фонтанами, обходя тысячи и тысячи замерших на земле горожан. Никто из них не смел поднять голову, но каждый чувствовал дрожь души и волнение в теле. А зай тоже сел, не потому что хотел, а потому что давление на него спало, и он просто рухнул на землю. Он опустился на задницу рядом с мостом, поглядывая на человека, способного сотворить такое одним предложением. Не только люди на острове, те, кто едва с моста не упал, тоже сели. Люди на той стороне, на земном, на небесном острове, также опустились на землю. Эта волна намного опередила идущий кортеж. Герцог продолжил путь. Он двигался во дворец, но волна садящихся на землю людей докатилась уже до внешнего города. Машины останавливались, когда видели это. Водители выходили и опускались к земле, даже если кто-то не понимал, что случилось. Он все равно чувствовал, что обязан сейчас просто сесть. Все вокруг преклонялись перед лидером новой страны. Никто не мог, не хотел, очень боялся даже помыслить о том, чтобы оказаться сейчас выше герцога, того, кто создал империю для людей. И чтобы не навредить никому, шел пешком, чтобы надеть корону, став императором человеческим сороковая. В то же время Но далеко на юге. Радан волнуется. В самом центре огромного города, в сердце огромной страны, в храме чье величие мало что в мире могло оспорить, прямо сейчас собралось больше десяти священников. Обступив высокого человека в позолоченной мантии, они низко склонили головы, не в силах даже громко дышать. Тут за высокой и практически неподъемно тяжелой дверью В зале, который всегда был скрыт от глаз обывателей, сейчас шел очень серьезный и напряженный разговор. В центре этой просторной скрытой комнаты располагалась большая и позолоченная купель, практически бассейн для царских особ. Вода в ней была теплой и прозрачной, но прикасаться к купели не смел вообще никто. Прямо над ней, всего в метре над водной гладью, плавало в воздухе странное существо. Прозрачное, похожее на сгусток из облаков. Но раскинувшие во все стороны длинные тонкие щупальца, множество маленьких, большинство сотни коротких жгутиков и всего 18 больших, длинных и толстых, как корабельный канат, один из которых сейчас больше походил на сухую ветку. Все соки из этого отростка ушли, он был выжат, и местами на нем шелушилась кожа. Однако все же на нем начинали проглядываться признаки улучшения и исцеления. Мы столько сил приложили, говорил человек в мантии. Столько трудов, столько ресурсов, и он все еще очень болен. Мужчина осторожно протянул руку, словно хотел коснуться этого жгутика, и существо тут же прижало его к себе, как будто бы опасалось, что ему будет больно. Мужчина одёрнул руку, силой сжав эту ладонь в кулак. Эти волнения связаны с тем, что ему становится лучше? спросил он. Мы не уверены, ответил один из священников. Недавно на севере появилось очень странное течение магической силы. Ветер над континентом больше не дует, как прежде. Кажется, магию что-то притягивает в ту сторону. Снова север, нахмурился тот. Что там с этой девкой? Ее доставили? Она уже три часа ожидает снаружи. Ее привезли еще утром. Отлично, кивнул тот. Пойдем, спустимся в зал, я ее сам допрошу. Оставив покачивающееся в воздухе существо, владыка этой земли развернулся и вышел из тайного зала. Спустился по лестнице в основной храм. Больше трёх десятков вооруженных людей встретили его там и тут же склонили головы, стоило ему появиться. Все они долго ждали правителя охраняя при этом одну единственную рыжеволосую девушку, которая тоже стояла там, низко склоняя голову. "Расскажи нам", приказал мужчина. Один из великих людей, значимый член храма, ушел внезапно, никому ничего не сказав. И случилось это. Весь королевский двор, все служители до сих пор так и не выяснили даже примерно, что могло с ним случиться. Что вообще могло так навредить божеству, даже в теории? Слушаюсь, еще ниже поклонилась девушка. Она ничего не скрывала. Принцесса крохотного королевства на севере, в глазах короля столь могучей страны вообще ничего не стоило. Когда случилось восстание, я вспомнила своего дядю и решила бежать к нему, рассказывала она. Издалека начала от безбедной жизни в столице и до жизни бегрянки, месяцы спящие на мешковине в телеге. Он долго готовился к возвращению подробно описывала она своего родственника. «Всю зиму он продавал имущество и нанимал армию. Он буквально грезил тем, как займет место моего отца, которого теперь нет с нами. Ваше величество, осторожно шепнул священник на ухо своему повелителю. Один из пальцев Радана в самом деле погас где-то в это время. То, что она говорит, скорее всего, правда. Бывший король Тритана был подчиненным Дарак. Именно тут он обрел силу подчинить себе всю страну. Если один палец погас, то связанный с ним контрактор погиб, и сила вернулась к ее хозяину. Как вышло, что светлейший рыцарь увязался за твоим дядей? Королю было плевать на мысли жадного местечкового лорда, как и на смерть короля той деревни. Он появился внезапно, говорила девушка. Кажется, он очень спешил. Светлейший буквально на выходе перехватил дядю и сказал, что отправится с ним. Он сказал, что в той стороне есть что-то, что очень интересует его. В той стороне. Да? Нахмурился тот, повторяя слова девчонки. Было ясно, что Светлейший что-то нашел. В то время он покинул столицу очень быстро. И если он здесь никому ничего не сказал, то этому придурку, которого стал использовать и подавно... Однако точно становилось понятно, что узнал он об этом. все еще оставаясь в столице, дядя бежавшей принцессы просто стал хорошим подспорьем. В той стороне, снова повторил хмурый правитель. Дальше к северу только безжизненные ядовитые топи. Были ли в тех местах странные вещи, способные привлечь его? Скорее всего, да. Почти наверняка были. Это была очень необычная и древняя земля. На ней крайне много различных событий случилось. Переверните его дом еще раз, приказал король. Проверьте все записи, все книги в библиотеке. Если он изучал пустоши, я хочу знать, что именно могло его заставить отправиться в путь. Это была зацепка, но не более того. Что слышно сейчас о твоей стране? Вернулся к разговору правитель. Простите меня, поклонилась девушка. Сообщение между нашими странами не очень хорошее. Расстояние было слишком большое. Тут ничего не поделать. Поймайте их всех, приказал правитель. Усильте контроль на границе. Все люди, которые представятся торговцами или беженцами страны Тритан, должны быть допрошены. Он должен был выяснить, что там случилось после бегства этой девчонки. В конце концов все события могли быть и между собой связаны. Что до тебя, сказал он, снова вернувшись к ней. Я запрещаю тебе покидать столицу. До тех пор, пока это дело не разрешится, ты всегда будешь по чьим-то надзором. Да, согласно кивнула девушка и еще ниже поклонилась, в этот раз практически до земли. Так, чтобы никто в комнате не увидел, как на ее лице проскользнула тень довольной ухмылки. Как пожелаете, ваше Глава величество, сорок первая. Анна, дай мне воды, я сейчас сдохну. Вот это перформанс я отмочил, конечно. Боже правый. Ваше превосходительство, вы выглядите очень плохо. Чувствую я себя даже хуже, чем выгляжу. Пройти весь путь пешком, конечно, было крайне опасной затеей. К счастью, я смог избежать трагедии, которая омрачила бы коронацию. Но такой путь пройти в церемониальной одежде. Елена, сними с меня эту мантию. Я больше не могу. Помогите. Две девушки стали вытаскивать меня из одежды и буквально на руках посадили в кресло. Стаканчик воды поднесли, чтобы я горло смочил. Фу, выдохнул я, растягиваясь, как вонючая лужица. Как там все остальные? должны скоро начать собираться, улыбнулась Анна. Следующая часть церемонии пройдет в тронном зале. Думаю, им понадобится чуть больше времени, сказала она, потирая переносицу. К дьяволу, переносим вторую часть. Остальные ведь тоже пешком все шли, да? Кто бы осмелился на машину сесть, если вы пешком шли? хохотнула Елена. Спорю на две зарплаты там некоторым сейчас даже сложнее вашего. Оботрите меня немного. времени мыться нет, но я так вспотел в этой мантии, что хоть отжимай. Такой путь пройти ни разу в спине не согнувшись. Господи, нужно слегка в порядок себя привести. Да и люди снаружи совсем не обидятся из-за задержки. Вы молодец, Анна подсела ближе ко мне. Даже закрыв глаза, я мог ощутить ее взгляд. Я очень старался, Действительно, в один момент ситуация стала такой опасной, что я растерялся. Было немного страшно, пожаловался я едва слышно. Если бы сразу после такой церемонии город наводнили новости о сотнях погибших от давки, случилась бы национальная катастрофа. Нельзя, чтобы такой важный день стал омрачен кровавым пятном. «Черт, я почти запаниковал тогда. Елена взяла в руки большой гребешок, осторожно восстанавливая мою прическу. Только вы могли с этим справиться, сказала она. Ага, она стала поддакивать. Именно потому, что вы можете с этим справиться. Люди верят вам, вам все доверились, и вы справились. Ух, выдохнул я, наслаждаясь ухаживаниями с закрытыми глазами. Я такой молодой, 아, 아, 아, уже α, sim, а уже иногда на пенсию хочется. А что такое пенсия? улыбнулась Елена. м затянул я. Неважно, с нашей манной экономической системой пенсия нам не нужна. Пускай старики ману мне продают вплоть до самой смерти. Если нам это не нужно, то пенсия вам не светит. хохотнула та, понятия не имея, о чем говорит. Да, я так и понял. А я от этого только сильнее вздыхать начал. Давайте новую мантию надевать, безжалостно заявила Анна. У нас там по плану сегодня еще и танцы, да? громко заныл я. Скажи там, что все отменяется. Никак невозможно. «Проклятие!» Осенний день выдался очень светлым колоссальных размеров полубожественный ореол над страной медленно начал рассеиваться, уступая место быстро наступающей ночи. А затем, когда тьма практически опустилась над миром, в небо снова взмыли те огненные цветы. Те, что разбудили жителей города Зарево утром, вновь поднялись вои снова силой. Десятки, сотни небесных ярких цветов. Взрывы огней разных красок, расцветок Все это громыхало и сверкало над городом бесконечным фейерверком. В императорском дворце же напротив медленно наступала тишина. Огромный тронный зал был полон людей, но все они молчали и смотрели на двери, которые вот-вот должны были открыться. Чиновники из министерств, их приближенные заместители, многие бывшие дворяне. Маркиза Розана стояла рядом со своей внучкой Арией. Бывшая герцогиня Терезия тоже присутствовала тут, все те, чья помощь, чье присутствие сделало этот день возможным. Жанет, девушка из гостиницы Путеводный Воробушек. Бамасад, бывший дворецкий герцогского поместья из уничтоженной столицы. Новые управленцы, которые в будущем станут главами новых объединенных империй городов. Гости из пустошей, представители многих диких племен, которые уже не смогут отвернуться от увиденного сегодня света. Все люди здесь все ждали и видели, как высокая дверь отворилась, и внутрь вошел человек, чье имя точно войдет в историю. Белые призраки, несущие караул, отворили двери. Герцог Крохан вошел в тронный зал, неся на плечах расшитую золотом мантию. Он прошел по ковру на глазах у зрителей опустился на трон, и сердца всех наблюдателей сжались. Это был самый ответственный, самый волнительный, самый важный момент. Правая рука короля, его дворецкий, глава совета министров и теперь его церемонимейстер Альфред. Старик поднял с бархатной подушки лежащую там императорскую корону, символ власти с пятью зубцами и ярким золотым солнцем, покоящимся на лбу правителя. Он поднялся к трону, поднял корону высоко вверх, под небо осторожно склонил колено опускаясь в полупоклоне и затем медленно опустил ее на голову императора Тут же стала играть музыка раздался легкий щелчок корреспондент из газеты запечатлел этот важный момент завтра он выйдет на главной странице и будет раскуплен немыслимым тиражом первое число первого месяца Первого года по императорскому летоисчислению нового времени. День образования империи Великого Света. Да здравствует его величество! Раздался громогласый голос церемониемейстера. Да здравствует его величество! Первое число первого месяца первого года по императорскому летоисчислению нового времени. День, когда герцог Крохан зашёл на престол, взяв титул император великого света. наблюдения службы безопасности 1. Император вздыхает. Третий день на кровати лежит. В город не выйти. Бессмысленный день. Иша Дневник наблюдения службы безопасности 2. Леди Наталья второй день на работу не ходит. Императора лечат, делая ему массаж. Есть подозрение, что императору просто нравится, когда его трогают красивые женщины. Вот и лежит. Подозрительный день. Иша. Записки о неудачных экспериментах 1. Наконец-то у меня мышцы болеть перестали после такой коронации. Нужно или срочно физкультурой заняться, или какое-нибудь зелье придумать. Я даже по рабочему кабинету соскучился. На столе куча исписанной бумаги валяется, к ней никто не посмел притронуться. Куча стеклянных чашек с водой. В первой магический камень плавает, а под ним специальный прибор до сих пор показывает четыре. Вторая чаша с камнем поменьше, но прибор под ней показывает 7. Третья чашка пуста. Стеклянный красивый сосуд, который должен был быть полон простой водой, оказался пуст, высушен досуха. Что с этим стаканом, блять? Кто в кабинет заходил? Кто мою воду выпил, мать вашу? Елена, иди сюда. Записки о неудачных экспериментах 2. Интересно, если я могу даже такие постройки как чудо создать, Можно и дальше на что-нибудь этокое замахнуться, верно? Что у нас тут есть такого веселого? В консольке есть много опасных, но интересных вещей. Зеркало призыва одно из таких, например. По сути, оно мало чем отличается от функции вызова NPC, только эффект случайный, так что не очень полезно. Вытащив ростовое зеркало просто для попытаться, я слегка коснулся его правой рукой. Отражение имперской особы на нем исчезло, сменившись открытым космосом. Там в зеркале точно горели звезды. а затем я увидел летящий по пустоте большой деревянный корабль, движимый веслами. Атаман, смотри, там дырка! Толпа странных зеленых существ показалась на палубе этой посудины. Право руля! Мы нашли дырку! Дырка! Ну нахуй, подумал я тут же, убирая зеркало. Читал я эту книжку Вот кого, кого, а этих чертей я не должен приводить в свой мир ни при каких условиях.